Глава 47. Посох. София. Через полчаса мы вернулись в бальный зал. Но я не пыталась изобразить из себя золушку, зашивая оторванный подол. Кроме того, мой прежний наряд сильно помялся. Нам с Рорхом было как-то не до заботы об одежде. Поэтому я просто выбрала другое платье. В связи с тем, что мы изрядно задержались, у меня появились две новости. Хорошая и плохая. Хорошая заключалась в том, что большая часть приема уже прошла, а потому терпеть этот великосветский раут оставалось недолго. Плохая также исходила из нашего опоздания. Абсолютно все присутствующие с нескрываемым любопытством наблюдали за тем, как я, взяв под руки Дилана и Рорха, вхожу в зал. Среди женской половины приглашенных пробежала волна противных смешков и охов-вздохов. Еще бы! У меня на щеках горел вполне объяснимый румянец, кроме того переодета в другое платье, а рядом двое мужей. О причинах нашего долгого отсутствия не догадался бы только идиот, а таких среди гостей, видимо, не было. Впрочем, мы молодожены, предполагается, что мы еще ночью консумировали наш брак, а значит, с четырьмя мужьями не ромашки в поле считали. И все же было как-то неуютно под шквалом ехидных и завистливых взглядов. Энарда Элен жестом пригласил нас подойти ближе. Рядом с ним и Неомией на специально установленных диванах нас ждали рейвен с Лансом. Неподалеку в лаунже для высокородных гостей сидели правитель драконов с супругой и орки. Я гордо вскинула подбородок, направляясь к отцу Софиены. Как бы неловко я себя не чувствовала, но не собиралась давать сплетникам еще больше тем для обсуждения моей семьи. На лица своих драконов я тоже старалась не смотреть. Они могут относиться как угодно к тому, что произошло между мной и Рорхом, но оправдываться я не буду. Кстати, Дилан особого протеста нам с Рорхом не выразил. Принц только жадно поцеловал меня в губы, а потом комментировал мое поспешное бегство в ванную со своей фирменной язвительностью. Я думала, что на троих меня, Дила и Рурха усадят рядом с Рейвином и Лансом. Но когда мы приблизились к трону, чтобы поклониться чите правителей, как надлежало по фейскому этикету, то нам навстречу поднялся Энард Лен, а мои Рейф и ледышка присоединились к нам. — Сегодня особый для нас день, — начал правитель Фраерии, а я с тоской натянула на лицо вежливую улыбку. — Насколько можно, а? Меня уже тошнило от всевозможных поздравлений и пожеланий молодоженам. Оставалось только терпеть и надеяться на то, что на этот раз церемония не затянется. Ведь в этот день мы празднуем не только заключение брачного союза моей дочери и четверых благородных мужчин, но и свидетельствуем окончании многолетней войны, принесшей много горя жителям Фраэрии и Дракарда. После этих слов повелителя фей – Веселье в зале стихло. «Для каждого из двух народов это противостояние стало трагедией. Но в будущем драконы и феи не должны больше враждовать. Объединяя кровь двух великих семей, мы создаем новое будущее, которое будет принадлежать нашим внукам. По условиям договора Дракарта обязуется открыть священный источник плодородия для любого жителя Фраерии, желающего получить потомство». А мы, в свою очередь, передаем принцессе Софиене великую реликвию фей – посох благословения. После того, как моя дочь исцелит иссушенные войной земли Дракарда, Жезл должен быть возвращен в сокровищницу королевского рода Дайлен. Сказал отец Софи, протягивая мне бархатную подушку, на которой лежала уже знакомая мне волшебная палочка. Я молча взяла реликвию и поклонилась папеньке.